произнес глухой нечеловеческий голос. «Пеклоняюсь «Э, о тебе, и же погубил Есимя без вина!» Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит, или его собственная мысль выразилась ощутительным для уха звуком. Но вот приподнялась другая половица. Из-под нее показалось лицо окольничьего Данилы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад. Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал «Здраво, Боди Иване!» Все клоняются тебе, и же казнил ясими без вина. За Адашевым явилась боярыня Мария, Казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал Здрав — Здравия! Забудьи, Иване, все кланяюся тебе. Потом показались князь Курлятьев, князь Аболенский, Никита Шереметьев и другие казненные или убитые Иоанном. Изба наполнила смертвецами. Все они низко кланялись царю. Все говорили. Здравы боги, здравудивание с океанем за тебе. Вот поднялись монахи, старцы и накини, все в чёрных ризах, все бледные и кровавые. Вот показались войны бывшей с царём под Казанью. На них зияли страшные раны, но не в бою добытые. а нанесенные палачами. Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручонки и лепетали. — Да. Ева все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различить воображение от действительности. Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом. — Именем Бога Живого! — произнес он. Ясные бесы, насланные авражией и силой, сгиньте! Ясню в правду душ козённых мнаю. Да же тай страшного суда Божие! Гас по от меня славира садит взвыли мертвецы и закружились вокруг иоанна как осенние листья гонимые вихрем жалобне раздалось понехидное пение дождь опять застучал в окно и среди шума ветра В сарю послышались как будто звуки труб и голос взывающий: Иване! Иване! Нас вот! Нас Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню. "Вставайте!" закричал царь. Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с палати и спешили одеться. Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов и, вовсе, вовсе. А головы накрыли высокими шлыками. Вся слобода пришла в движение. Церковь Божьей Матери ярко осветилась. Стревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце и спакоев в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеёю. по наружным переходам соединявшим дворец с со храмом божеим все опричники одетые однолично в шлыки и чёрные рясы несли смоленные светочи блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях ветер раздувал рясы а лунный свет вместе с огнём отражался на золоте, жемчуге и дорогих камнях. Впереди шёл царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал громко рыдая: Боже! Помилуй мя грешного! Помилуй мя смрадного пса! Памилай, моё скверная голова! Упокой, Господи! Доши убитых в рай без вины! У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении. Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку. "Встань, батюшка", сказала Анофрьевна. "Я помогу тебе. Давно я жду тебя. Пойдём, Ваня. Помолимся вместе". Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь. Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными светочами. Храмовые врата поглощали все новых и новых опричников, И исполинские лики святых смотрели на них, Негодуя с высоты стены глав церковных. Среди ночи, да то ли безмолвной, Раздалось пение нескольких сот голосов, И далеко слышны были звон колокольный И протяжные псалмы. Узники в темницах вскочили гремя цепями И стали прислушиваться «Этот царь за утренню служит», — сказали они. «Умягчи, Боже, его сердце! Вложи милость в душу его!» Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач. Иная мать долго не могла унять своего ребенка. «Молчи!» — говорила она наконец. «Молчи!» Молчи, не то Малюта услышит. И при имени Малюты ребёнок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников до да беспрерывный звон колокольный.